Страница 721, письмо 245 Владимиру Константиновичу Истомину, 1873 год, января 12-го, Ясная Поляна. Очень и очень рад был получить от вас самих о вас известие, любезный Владимир Константинович. Я все-таки знал про вашу судьбу урывками и рад очень тому, что вы принимаетесь за умственную, я не говорю литературную, потому что не люблю ни слова, ни дела, работу. Очень интересно мне будет следить за этой работой, потому что я интересуюсь и вами, и казаками больше, чем когда-нибудь. Откровенно скажу вам только то, что газетная деятельность не та, которую бы я желал для вас». С Урусовым мы также дружны часто видимся, и я послал ему ваше письмо. У меня к вам просьба. Вы живете недалеко от Азова. Может быть, и сами бывали, а может быть, знакомые ваши. Мне нужно вид, картину того места, где стояли войска и были военные действия при Петре. Мне нужно знать, какие берега Дона, мертвого донца, кутерьмы там, где высоко, где низко есть ли горы, курганы, есть ли кусты, челига или что-нибудь подобное, какие травы, есть ли ковыль, есть ли камыш, какая дичь, да и вообще течение дона от хопра, какой общий характер имеет, какие берега, может быть, есть книги об этом специальные, то назовите». Простите, что утруждаю вас, но надеюсь, что, если не очень трудно, вы не откажете помочь мне. Саша на святках был у нас, и ваше письмо я получил на другой день его отъезда. Примечание первое. Жена благодарит вас за память и кланяется. Очень рад, что мы опять вошли в сношение с вами. Искренно преданный граф Лев Толстой. Да, нет ли чего-нибудь мне неизвестного, местного об азовских походах Петра. Примечание. Александр Берс ранее служил вместе с Истоминым в Преображенском полку. Конец примечания.